так что давай показывай все, что считаешь нужным. Но вот и дожил до счастливого дня, провожу экскурсию для царевича и его свиты. Приказав разместить охрану и сопровождающих, выставить им знатные угощения, мы с царевичем и парой его телохранителей поднялись в мой кабинет. Иоанн Иоанович с удивлением рассматривал необычную мебель, книги, папки для бумаг, стоявшие на полках. Он взял в руки бутылку с желтоватой густой жидкостью, стоявшую на столе. «Что это такое, Сергей Никитович?» Вместо ответа я взял два небольших кусочка бумаги, достал кисточку и склеил кусочки вместе. «Вот так, Иоанн Иоанович, Ежели что нужно, берешь и клеишь». Но царевич уже разглядывал не место склейки, а то, что у меня было написано на бумаге и так неосторожно выставлено на показ.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 Знакомство с новыми методами расчетов заняло у нас много времени. У меня даже пересохло во рту, и я привлёк внимание собеседника к стоявшему в углу самовару. Пришлось позвать слугу, чтобы по-быстрому его раскочегарить. Вскоре царевичу был предложен горячий кипрейный чай с медом. Уже ближе к вечеру мы, наконец, добрались до мастерской, где внимание царственного гостя привлёк необычный предмет —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 И просил при следующем визите к нему составить небольшое пособие по индийской цифире. Хотелось ему ее освоить больно уж удобно. Проводив нежданных гостей, мы сырой уселись в спальне. Оба были замотаны, она хлопотами с приемом гостей, а я работой гида по собственному подворью. Ирина смотрела на меня темными глазами и озабоченно улыбалась. Сергей, ты знаешь, я во дворце несколько лет прожила.